Глава третья «Молли, а где туфли? Клодия, не забудь положить баночки с кремами. Эн, не это платье, а то синее с рюшами». Последние два дня перед отъездом в доме царила полная неразбериха. Сестра подняла всех слуг на уши, чтобы они помогли ей собрать чемоданы. Но все это, разумеется, было под чутким руководством нашей родительницы. Синтии купили новые платья, мама открыла свою шкатулку с украшениями, папа опустошил одну ячейку в банке, и все это для моей младшей сестры. Первая поездка в столицу, первый бал, первый танец. Для нее все будет в первый раз. Признаться честно, я ей завидовала, но завидовала по-доброму. Каждый раз, видя ее радостное выражение лица, улыбку, искрящиеся от нетерпения глаза, по телу пробегало тепло. Синтия была любимицей в семье, как обычно это бывает с младшими детьми. Когда я была маленькой, у родителей не было на меня времени. Папа только-только начал работать с эльфами, мама ему помогала. Она даже выучила их язык, изучила культуру, обычаи. Много времени ушло, чтобы наладить торговлю. Только когда я пошла в школу, наша жизнь более-менее устаканилась, но даже тогда я не смогла стать своей. А почему? Потому что я маг. Единственный в семье Эртонов. Пожалуй, это отдалило меня от остальных еще больше. Мама и папа – простые люди, обделенные магией. Мне же повезло. Сила досталась от бабушки. Однако она не передалась Синте. Но мне кажется, в тот день, когда к нам пришли маги, чтобы проверить резерв сестры, мама вздохнула с облегчением. Я так нервничаю. Синтия подлетела ко мне и вцепилась в руку благодаря целительной магии что текла в моих жилах я слышала и чувствовала как быстро бьется ее сердечко мы пока еще дома а ты уже так боишься что же будет в столице на приеме у какого нибудь графа или герцога что будет когда ты увидишь драконов я рассмеялась и обняв младшую сестру за плечи выпустила магию совсем чуть чуть чтобы выровнять ее дыхание и успокоить трепещущее сердце а какие они драконы Синтия спросила так, будто никогда их не видела. Видела, разумеется. Драконы жили и на севере, но здесь их было гораздо меньше, чем на юге. Они недолюбливали холод. Исключения составляли ледяные, но эти жили еще севернее, в далеких горах Норцетера. Там жгучий холод воздуха пронизывает до самых костей. Вдыхая его, ты чувствуешь, как легкие мгновенно наполняются свежестью и холодом. Обжигающие ветры, словно металлические клинки, поражают лицо и руки. Каждое дыхание будто парит в воздухе, и ты стараешься дышать осторожно, чтобы не вызвать резкого жжения в горле. Снег лежит глубоким слоем, словно пушистое одеяло, которое придает пейзажу белоснежную чистоту. Обычному человеку там не выжить, да и магу придется несладко. сладко. «Напыщенные индюки, все до единого!» — выпалила я. Сестра тут же разжала объятия. Идеально очерченная, тоненькая бровь изогнулась в немом вопросе. «Да-да», — не стала отнекиваться я, — «все до единого. Думают, что весь мир держится на них и не видят дальше собственного высокомерного носа. Если ты не станешь чьей-нибудь истиной, они не заметят тебя». «Может, у меня все-таки получится?» В голосе сестры появилась грустинка. «Гадалки не ходи, она очень хотела стать истиной дракона». «Может, и получится, но, дорогая сестра...» Я вновь обняла ее за плечи. «Ты только сильно не расстраивайся, если метка не появится. Мир не ограничивается одними лишь драконами. Выйти замуж можно и за мага, из-за простого человека». «А почему ты не вышла замуж?» Вопрос Синтии за пару мгновений выбил почву у меня из-под ног. «Почему я не замужем?» «Наверное, потому что совершила одну непростительную ошибку». О таком в приличном обществе не говорят. Это обсуждается лишь единожды с матерью или отцом, гораздо реже со священнослужителем. Не знаю, какие порядки у драконов, но у нас — людей. Вопрос девственности девушки стоит на первом месте. Меня хотели выдать замуж. Это было почти сразу после выпуска из Академии. Мои руки просил сам граф Олдридж. Симпатичный молодой человек с безукоризненной репутацией и хорошими манерами. «Сказка, а не муж!» — сказала мама в день его появления в нашем доме. Дружба и отношения развивались стремительно. Прогулки, катание на лошадях, пикники. Примерно через месяц молодой человек уже просил моей руки, а после... Со мной поговорила мама. Невозможно описать словами ее выражение лица в тот день. Ярость, стыд за свою непутевую дочь, отчаяние. Позор в семье Эртон. Узная, кто нас с легкостью могли заклеймить на всю жизнь, Синтия бы тоже оказалась под ударом. Никакой помолвки, а тем более свадьбы, разумеется, не было. Чтобы чувства графа подостыли, меня отправили в отдаленную деревушку к одной маминой родственнице. Я прожила там чуть больше полугода. До того самого момента, пока мне не разрешили вернуться. За это время граф Олдридж нашел себе новую пассию. Они сыграли свадьбу, и сейчас растят двоих сыновей. «Жалею ли я, что не вышла замуж за графа?» «Нет, я его даже никогда не любила. За все это время у меня была только одна любовь». «После того, как мама решила, что мы едем вместе, ты стала какой-то задумчивой». Без особого настроения произнесла Синтия. Служанки ушли, теперь мы с ней сидели одни в комнате. К этому времени погода за окном заметно улучшилась. Стрекотание капель дождя сменилось приятным шумом шуршащих листьев. Осеннее солнце ярко блеснуло на горизонте, заставив меня улыбнуться. Все хорошо. Я сладко потянулась, разминая застоявшиеся мышцы. Ни к чему сестре видеть мое хмурое лицо. Для нее эта поездка настоящий праздник. Тогда зачем нагнетать атмосферу? Прошлое все равно не воротишь, и нет смысла его ворошить. Просто я давно не была в столице. Интересно, как она изменилась? Мы с тобой не пропустим ни одного бала. Увидев мою улыбку, Синтия подлетела к диванчику и упала рядом со мной. Попридержи коней, дорогая сестра, у папы только три приглашения. Мы не можем вломиться на абсолютно любой прием. Ой, да брось ты! Сестра махнула рукой. Чарли говорила, что на юге с этим не заморачиваются, особенно драконы. Они могут принять у себя любую девушку, будь то дочь графа, герцога или простого торговца. Ну, если Чарли сказала то тогда ладно». Я рассмеялась и обняла сестру. В этот момент я решила, что не подведу ее. Буду веселой и беззаботной, но вместе с этим глаз с нее не спущу. Драконы, истинные пары, все это, конечно, хорошо. Однако в столице много проходимцев, которые ищут невест с богатым приданным. Вот от таких молодых людей нужно держаться подальше. Я собралась довольно быстро. В отличие от сестры, у меня не было кучи нарядов, баночек с кремами и косметикой украшений и других поприкушек. Очаровывать своей красотой в столице я никого не собиралась. Замуж тоже не стремилась в моем-то положении. Единственное, что я хотела, это увидеть Лили, поболтать, вспомнить молодость, те хорошие моменты, которые были. После ее переезда в столицу я не виделась с подругой больше года. Все-таки хорошо, что она присылала приглашение. А как же ее брат? На батом прозвенел у меня в голове. Хорошее расположение духа в мику улетучилось. Однако я смогла взять себя в руки. Лили написала, что Клауса не будет. А значит, так и есть. Она бы не стала меня обманывать. Наверняка зеленый дракон до сих пор служит в главном департаменте безопасности. Занимает высокое положение, и у него куча работы. Вот пусть и работает себе. Прошлое забыто, к нему нет возврата, и единственное, что мне остается, это двигаться дальше.